Кризисные месяцы Весенние и летние месяцы 1976 года были для меня и моей семьи чрезвычайно тяжелыми. Эмигрировавший на Запад Эрнс Неизвестный стал проявлять странный интерес к моей книге, вопреки моим категорическим протестам. Он звонил мне по телефону и говорил о книге, зная, что... Телефонные разговоры за границей прослушивались. Прислал открытое письмо-открытку одному из моих знакомых, живший в Лондоне, Медведев, в котором писал о моей книге. С ним каким-то образом вступили в контакт мои друзья, предпринимавшие попытки напечатать книгу. К счастью, он высказался о книге в своей открытке очень плохо. Но и без этого ситуация стала для нас ухудшаться. Очевидно, о книге ходили слухи на Западе, и это становилось известным в КГБ. Потом вдруг всякие сведения о судьбе книги прекратились. У меня создалось впечатление, что рукопись куда-то исчезла. На время моего летнего отпуска мы сняли комнату в дачном месте под Киевом. Ольга с дочерью уехали туда. Я с матерью Ольги, которая жила с нами, остался в Москве. Я проходил оформление для поездки в Финляндию на симпозиум по логике. Советская делегация на симпозиум должна была состоять из 20 человек или более. Хотя зияющие высоты уже были написаны, у меня еще не было намерения пойти на открытый разрыв с моим обществом. Судьба книги мне была неизвестна. На то, чтобы радикально перестроить свою жизнь за ее счет, я не рассчитывал. Эмигрировать я не хотел ни в коем случае. Я знал, что и на Западе я в логике окажусь в таком же положении, как и в Советском Союзе, а то еще хуже. Но вместе с тем у меня на душе наболело настолько, что я уже не мог дальше терпеть. Вопрос о разрешении на поездку в Финляндию стал для меня принципиальным. Если уж меня, члены Академии наук Финляндии, не выпустят на сей раз, то стерпеть это было бы с моей стороны просто бездравственно. Буквально накануне отлета делегации мне сообщили, что мне в разрешении отказано. Я послал Ольге телеграмму об отказе, и о моем решении заявить по этому поводу публичный протест. Она ответила телеграммой же, что мое решение одобряет. Я встретился с западными журналистами. Это были корреспондент Лемонт Жак Амальрик, шведская журналистка Диса Хосту и ряд других журналистов, имена которых я забыл. Мое заявление было опубликовано в западных газетах и передано по радио. Решающий шаг в моей жизни был сделан. На другой день я пришел в институт с намерением отдать партийный билет секретарю Портбюро Герасимову, но он взять билет отказался. Надо отдать ему должное. Он вообще считал, что я со своими выходками являюсь гораздо более честным советским человеком и коммунистом, чем те, кто меня вынудил на такие выходки. Он настаивал на том, чтобы я начал борьбу против этих людей. Но я от этого отказался, аргументируя свой отказ бесперспективностью официальной борьбы. Я сказал, что именно мой печальный опыт, может быть, заставит кое-кого задуматься над положением в стране. Партийный билет я оставил техническому секретарю. В тот же день. мне начали названивать мои бывшие друзья. Они заявили мне, что порывают со мной всякие отношения. Поразительно то, что всем им моя ситуация с приглашением на международные профессиональные встречи и с запретами властей на выезд в западные страны была хорошо известна. Все они возмущались тем, что меня не выпускали. Но достаточно было мне заявить публичный протест по этому поводу, как все они отреклись от нашей многолетней дружбы и осудили меня. Между прочим, если бы даже не было зияющих высот, я заодно только это мое публичное заявление был бы подвергнут остракизму. Я взял очередной отпуск. Мне его охотно дали, так как это отвечало желанию властей удалить меня из Москвы подальше от западных журналистов. Не задерживаясь ни дня в Москве, я уехал в Киев, где меня ждали Ольга и Полина. Ольга уже слышала о моем заявлении по радио, соседи под дачей слушали передачи западной радиостанции. Буквально через день после того, как я оказался под Киевом, В доме, где мы снимали комнату, поселился человек, приехавший с женой и двумя собаками на своей машине из Москвы. Он представился как Н.А. – работник Министерства иностранных дел. Но для нас было ясно, кто он такой. Одно то, что он поселился в комнате хозяйки дома, а хозяйку на это время куда-то выселили, говорило о его функциях. Скоро Ольга опознала его. Когда она училась на курсах машинописи и стенографии в Министерстве иностранных дел, был устроен вечер встречи девушек их курсов с курсантами Военного института иностранных языков. И курсантов представлял Н.А., бывший тогда полковником. Все время под Киевом мы жили под надзором этого Н. НА. В конце августа мы вернулись в Москву. Относительно книги все еще не было никаких известий. В Институте философии создали специальную комиссию по моему делу. В нее вошли Ойзерман, сейчас академик, Семенов тогда редактор журнала «Вопросы философии» и Ильинков. Последний через несколько лет покончил жизнь жизнью самоубийством. Как мне говорили, его незавидная роль в моем деле была одной из причин самоубийства. Комиссия настаивала на том, чтобы я объявил сообщение западной прессы и радио вымыслом, обещая оставить на работе и ограничиться строгим выговором по партийной линии. Я отклонил это предложение. Тогда меня срочно уволили с работы. Было это сделано с нарушением всех законов. Меня на работе восстановили, но лишь за тем, чтобы уволить законным порядком. Как я уже упоминал выше, еще до выхода в свет книги, многие мои старые друзья порвали со мной отношения только из-за того, что мой голос протеста прозвучал по западному радио. Знакомые и сослуживцы перестали здороваться при встрече. Рядовые советские люди по доброй воле выражали свое отношение к моему бунту. Меня уволили из университета. Повсюду изъяли из печати мои статьи. Исключили из философского общества, членом которого, кстати, я не был. Наконец, 26 августа, западные радиостанции объявили о выходе в свет в Швейцарии в издательстве «Век человека» Книги «Зияющие высоты». По радио о ней рассказал писатель Владимир Максимов, живший в Париже. Хотя я уже почувствовал, какая расправа ожидала меня за это, я успокоился. Совесть моя была чиста. С души свалился камень, тяготивший меня долгие годы. Мой бунт состоялся. Я привел мое внешнее положение в соответствии с моим внутренним состоянием.